Глава третья. Гостиница «Китовый фонтан». Входя под островерхую крышу гостиницы «Китовый фонтан», вы оказываетесь в просторной низкой комнате, обшитой старинными деревянными панелями, напоминающими борта ветхого корабля «Смертников». С одной стороны на стене висит очень большая картина, вся закопченная и до такой степени стертая, что разглядывая ее в слабом перекрёстном освещении, вы только путем долговременного усердного изучения, систематически к ней возвращаясь и проводя тщательный опрос соседей, смогли бы в конце концов разобраться в том, что на ней изображено. Там нагромождено такое непостижимое скопище теней сумерек, что поначалу вы готовы вообразить, будто перед вами труд молодого. подающего надежды художника, задавшегося целью живописать колдовской хаос тех времен, когда Новая Англия славилась ведьмами. Однако в результате долгого и вдумчивого созерцания и продолжительных упорных размышлений, в особенности же в результате того, что вы догадались распахнуть оконце в глубине комнаты, вы в конце концов приходите к заключению, что подобная мысль, Как не декана, тем не менее не так уж безосновательно. Но вас сильно задачивает и смущает нечто вытянутое, гибкое и чудовищное, черные массы, повисшие в центре картины над тремя туманными голубыми вертикальными линиями, плывущими в невообразимой пенной пучине. Ну и картина в самом деле вся какая-то... текучая, водянистая, расплывающаяся. Нервного человека такая и с ума свести может. В то же время в ней есть нечто возвышенное, хотя и смутное, еле уловимое, загадочное. И оно тянет вас к полотну снова и снова, пока вы, наконец, не даете себе невольной клятвы выяснить любой ценой, что означает эта диковинная картина. По временам вас осеняет блестящая, но, увы, обманчивая идея. Это «Штормовая ночь на Черном море». Противоестественная борьба четырех стихий. Ураган над Вересковой пустошью. Гиперборейская зима. Начало ледохода на реке Времени. Но все эти фантазии, в конце концов, отступают перед чудовищной массой в центре картины. Понять, что это, и все остальное будет ясно. Но постойте, не напоминает ли это отдаленно какую-то гигантскую рыбу? Быть может, даже самого Левиафана. И в самом деле. По моей окончательной версии, частично основанной на совокупном мнении многих пожилых людей, с которыми я беседовал по этому поводу, замысел художника сводится к следующему. Картина изображает кита-бойца, застигнутого свирепым ураганом у мыса Горн. Океан безжалостно швыряет полузатопленное судно, и только три его голые мачты еще поднимаются над водой, а сверху огромный разъяренный кит, вознамерившийся перепрыгнуть через корабль, запечатлен в тот страшный миг, когда он обрушивается прямо на мачты, словно на три огромных вертела. Вся противоположная стена... была сплошь увешана чудовищными дикарскими копьями и дубинками. Какие-то блестящие зубы густо унизывали деревянные рукоятки, так что те походили на костяные пилы. Другие были украшены султанами из человеческих волос. Одно из этих смертоносных орудий имело серповидную форму и огромную загнутую рукоятку и напоминало собою ту размашистую дугу, какую описывает в траве длинная коса. При взгляде на него вы вздрагивали и спрашивали себя, что за свирепый дикарь-каннибал собирал когда-то свою смертную жатву этим жутким серпом. Тут же висели старые заржавленные китобойные гарпуны и остроги, все гнутые и поломанные. С иными из них были связаны целые истории. Вот эта острогой, некогда такой длинный и прямой, а теперь безнадежно искривленный, пятьдесят лет тому назад Натан Свейн успел убить между восходом и закатом пятнадцать китов. А вон тот гарпун, столь похожий теперь на штопор, был когда-то заброшен в Яванских водах. Но кит сорвался и ушел, и был убит много-много лет спустя у мыса Бланко. Гарпун вонзился чудовищу в хвост, Но за это время, подобно игле, блуждающей в теле человека, проделал путь в сорок футов и был найден в мякоти китового горба. Пересекая эту сумрачную комнату, вы через низкий сводчатый проход, пробитый, надо полагать, на месте большого центрального камина, и потому имеющий по нескольку очагов вдоль обеих стен, попадаете в буфетную. Эта комната еще сумрачнее первой. Над самой головой у вас выступают такие тяжелые балки, а под ногами лежат такие ветхие корявые доски, что вы готовы вообразить себя в кубрике старого корабля, в особенности, если дело происходит бурной ночью, когда этот древний ковчег, стоящий на якоре в своем закоулке, весь сотрясается от ударов ветра. Сбоку у стены там стоял длинный низкий похожий на полку стол, уставленный потрескавшимися стеклянными ящиками, в которых хранились запыленные диковины, собранные в самых отдаленных уголках нашего просторного мира. А из дальнего конца комнаты выступала буфетная стойка, темное сооружение, грубо воспроизводившее очертания головы гренландского кита. И как ни странно, но это действительно была огромная аркообразная китовая челюсть, такая широкая, что чуть ли не целая карета могла проехать под ней. Внутри она была увешана старыми полками, кругом уставленными старинными графинами, бутылками-флягами. И в этой всесокрушающей пасти, словно второй иона, кстати, именно так его там и прозвали, суетился маленький сморщенный старичок, В три дорого продававший морякам горячку и погибель за наличные деньги. Устрашающи были стаканы, куда лил он свой яд. Снаружи они казались правильными цилиндрами, но внутри зеленое дутое стекло при хитрым образом сужалось к низу, да и донышки оказывались обманчиво толстыми. По стенкам в стекле были грубо выдолблены параллельные меридианы. опоясывавшие эти разбойничьи кубки. Нальют вам до этой мерки, с вас пенни, до другой — еще пенни, и так до самого верха. Китобойская доза, которую вы можете получить за один шиллинг». Войдя в помещение, я увидел у стола группу молодых моряков, разглядывавших в тусклом свете заморские диковины. Я нашел глазами хозяина, и заявив ему о своем намерении снять у него комнату услышал в ответ что его гостиница полна нет ни одной свободной постели однако постойте тут же добавил он хлопнув себя по лбу вы ведь не станете возражать если я предложу вам разделить ложе с одним гарпунщиком а вы я вижу собрались поступать на китобоец, вот вам и надо привыкать к таким вещам я сказал ему что не люблю спать вдвоем в одной постели, что если уж я когда-нибудь и пошел бы на это, то здесь все зависит от того, что представляет собой гарпунчик. Если же у него, хозяина, действительно нет другого места, если гарпунчик будет не слишком неприемлем, то уж, конечно, чем и дальше бродить в такую морозную ночь по улицам чужого города, я готов». удовлетвориться половиной одеяла, которым поделится со мной любой честный человек. — Ну, то-то! Вот и отлично! Да вы присядьте! Ужинать-то! Ужинать будете? Ужин сейчас уж поспеет!» Я сел на старую деревянную лавку, вдоль и поперек покрытую резьбой не хуже скамеек в парке Беттери. На другом конце ее какой-то задумчивый матрос, усердно согнувшись в три погибели, и, широко раздвинув колени, украшал сиденье при помощи карманного ножа. Он пытался изобразить корабль, идущий на всех парусах, но, по-моему, это ему плохо удавалось. Наконец нас, человек пять-шесть, пригласили к столу в соседней комнате. Там стоял холод, прямо как в Исландии. Камин даже не был затоплен. Хозяин сказал, что не может себе этого позволить. Только тускло горели две сальных свечи в двух витых подсвечниках. Пришлось нам застегнуть на все пуговицы свои матросские куртки и греть оледеневшие пальцы окружки с крутым кипятком. Но накормили нас отменно. Не только картошкой с мясом, но еще и пышками. Да, клянусь богом, пышки к ужину. Один юноша в зеленом бушлате. набросился на эти пышки с самым свирепым образом эй парень заметил хозяин помяни мое слово сегодня ночью у тебя будут мучить кошмары хозяин шепотом спросил я это не тот самый гарпунчик да нет ответил он мне с какой то дьявольской усмешкой тот гарпунчик Смуглый молодой человек. И пышек он никогда не станет есть. Нет-нет, он ест одни бифштексы. Да и те только с кровью. — У него губа не дура, — говорю. — Но где же он сам-то? — Здесь? — В скорости будет здесь, — последовал ответ. Этот... Смуглый гарпунчик начинал внушать мне некоторые опасения. На всякий случай я принял решение. Если нам все-таки придется спать с ним вместе, заставить его раздеться и лечь в постель первым. Ужин кончился, и общество вернулось в буфетную, где я, не видя иного способа убить время, решил посвятить остаток вечера наблюдениям над окружающими. Внезапно снаружи донеслись буйные возгласы. Хозяин поднял голову и воскликнул. «Это команда касатки!» Я утром читал, что касатка появилась на рейде. Три года были в плавании, и вот пришли с полными трюмами. «Ура, ребята! Сейчас узнаем, что новенького на Фиджи!» Из прихожей донесся стук матросских сапог, дверь распахнулась, и к нам ввалилась целая стая диких морских волков. Вернее же, свирепых лабрадорских медведей, каковых они напоминали в своих теплых косматых полушубках и накрученных на головы шерстяных шарфах, все в лохмотьях и заплатах с сосульками в промерзших бородах. Они только что высадились со своего корабля и прежде всего зашли сюда. Неудивительно поэтому... что они прямым курсом устремились к китовой пасти — буфету, где хлопотливый сморченный старичок Иона тут же наделил каждого полным до краев стаканом вина. Один из прибывших пожаловался на сильную простуду, и по этому поводу Иона приготовил и протянул ему большую дозу дегтеподобного джина, смешанного с патокой, представлявшего собой по его клятвенному заверению — Королевское средство от любых простуд и катаров, и свежих, и застарелых, где бы вы их не подхватили — у лабрадорского побережья или же с подветренной стороны какого-нибудь айсберга. Хмель скоро бросился им в голову, как это обычно и случается даже с самыми отъявленными пьяницами, когда они после плавания впервые сходят на берег. И они стали предаваться крайне буйным развлечениям. я заметил однако что один из них держался немного в стороне от остальных и хоть видно было что ему не хочется портить здорового веселья товарищей трезвым выражением лица в общем то он все таки предпочитал шуметь поменьше чем другие этот человек сразу же возбудил мой интерес и поскольку морские боги судили ему быть впоследствии моим товарищем по плаванию хотя всего лишь на немых ролях, по крайней мере, на страницах настоящего повествования, я попытаюсь сейчас набросать его портрет. Он имел полный шесть футов росту, великолепные плечи и грудную клетку. Настоящий кессон для подводных работ. Редко случалось мне видеть такую силищу в человеке. Лицо у него было темно-коричневым от загара, а белые зубы по контрасту казались просто ослепительными но в затенной влажной глубине его глаз таились какие то воспоминания видимо не очень его веселившие речь сразу же выдавала в нем южанина а отличное телосложение позволяло догадываться что это рослый горец с слиганского кряжа когда пиршественное ликование его сотрапезников достигло наивысшего предела, человек этот незаметно вышел из комнаты, и больше я его уже не видел, покуда он не стал моим спутником на корабле. Однако через несколько минут товарищи хватились его. Видно, он по какой-то причине пользовался у них большой любовью, потому что тут же поднялся крик «Балкингтон! Балкингтон!» где балингнгтон и все они вслед за ним устремились вон из гостиницы было уже около девяти часов в комнате после этой шумной оргии наступила почти сверхъестественная тишина я поздравлял себя с одним небольшим планом который пришел мне в голову перед самым появлением матросов никто не любит спать вдвоем право же даже с родным братом Вы всей душой предпочли бы не спать вместе. Не знаю, в чем тут дело, но только люди, когда спят, склонны проделывать это в уединении. Ну а уж если речь идет о том, чтобы спать с чужим, незнакомым человеком, в незнакомой гостинице, в незнакомом городе, и незнакомец этот, к тому же, еще гарпунщик? В таком случае ваши возражения умножаются до бесконечности. Да и не было никаких реальных резонов для того, чтобы я, как матрос, спал с кем-нибудь в одной кровати. Ибо матросы в море не чаще спят вдвоем, чем холостые короли на суше. Спят, конечно, все в одном помещении, но у каждого есть своя койка. Каждый укрывается собственным одеялом и спит в своей собственной шкуре. И чем больше я размышлял о гарпунчике, тем неприятнее становилась для меня перспектива спать с ним вместе. Справедливо было предположить, что раз он гарпунщик, то белье у него вряд ли будет особенно чистым и наверняка не особенно тонким. Меня просто всего передергивало. Кроме того, было уже довольно поздно, и моему добропорядочному гарпунчику следовало бы вернуться и взять курс на постель. «Подумать только, а вдруг он заявится в середине ночи и обрушится прямо на меня? Разве я смогу определить, из какой грязной ямы он притащился? Хозяин! Я передумал относительно гарпунщика. Я с ним спать не буду. Попробую устроиться здесь, на лавке». «Как пожелаете. Жаль только, я не смогу судить вас с катертью взамен матраса. А доски здесь дьявольски корявые». Все в сучках и зазубренных. Впрочем, постойте-ка, приятель, у меня тут в буфете есть рубанок. Погодите минутку, я сейчас устрою вас как следует. Говоря это, хозяин достал рубанок и, смахнув предварительно славки пыль своим старым шелковым платком, принялся, что было моче стругать мое ложе, ухмыляясь при этом какой-то насмешливой ухмылкой. Стружки летели во все стороны, покуда лезвие рубанка вдруг не наткнулось на дьявольски крепкий сучок. Хозяин едва не вывихнул себе кисть, и я стал заклинать его во имя Господа, чтобы он остановился. Для меня это ложе и так было достаточно мягким. Да к тому же я отлично знал, что как ни стругай, никогда в жизни из сосновой доски не сделаешь пуховой перины. Тогда... Снова ухмыльнувшись, он собрал стружки, сунул их в большую печь посреди комнаты и занялся своими делами, оставив меня в мрачном расположении духа. Я примерился к лавке и обнаружил, что она на целый фут короче, чем мне надо. Однако этому можно было помочь посредством стула, но она оказалась к тому же еще и на целый фут уже, чем необходимо. а вторая лавка в этой комнате была дюйма на четыре выше, чем обструганная, так что составить их вместе не было никакой возможности. Тогда я поставил свою лавку вдоль свободной стены, но не вплотную, а на некотором расстоянии, чтобы в промежутке поместить свою спину. Но скоро я почувствовал, что от подоконника на меня сильно тянет холодом и понял всю неосуществимость своего плана, тем более что вторая струя холодного воздуха шла от ветхой входной двери, сталкиваясь с первой, и вместе они образовывали целый хоровод маленьких вихрей в непосредственной близости от того места, где я вздумал было провести ночь. — А, дьявол, забери этого гарпунщика! — подумал я. — Однако постой-ка! Я ведь могу упредить его! Заложить засов изнутри! забраться в его постель. И пусть тогда колотят в дверь, как хотят, я все равно не проснусь. Мысль эта показалась мне не дурна, но, подумав еще немного, я все-таки от нее отказался. Кто его знает? А вдруг наутро, выйдя из комнаты, я тут же наткнусь на гарпунщика, готового сбить меня с ног ударом кулака? Я снова огляделся вокруг, по-прежнему не видя иной возможности сносно провести ночь, как только в чужой постели, и подумал, что, быть может, я все-таки напрасно так предубежден против неведомого мне гарпунщика. Подожду-ка еще немного. Думаю, скоро уж он, наверное, заявится. Я рассмотрю его хорошенько, и, может быть, мы с ним отлично вместе выспимся, кто знает. Однако время шло. Другие постояльцы по одному, по двое и по трое входили в гостиницу и разбредались по своим комнатам, а моего гарпунщика все не было видно. — Хозяин, — сказал я, — что он за человек? Он всегда так поздно приходит? Дело было уже близко к двенадцати. Хозяин снова усмехнулся своей издевательской усмешкой, словно что-то... недоступная моему пониманию, сильно его развлекала. — Нет, — ответил он мне, — обычно он возвращается рано. Рано в кровать, рано вставать. Ранняя пташка. Кто рано встает, тому Бог дает. Но сегодня он отправился торговать. — Никак не пойму, что это его так задержало. Разве только он никак не продаст свою голову. «Продать свою голову? Что за небылицы ты плетешь?» Ярость моя постепенно возрастала. «Уж не хочешь ли ты сказать, хозяин, что в святой субботний вечер, или, вернее, в утро святого воскресенья, твой гарпунчик занимается тем, что ходит по всему городу и торгует своей головой?» «Именно так», — подтвердил хозяин. И «Я предупредил его». что ему не удастся продать ее здесь, рынок забит ими. — Чем забит? — заорал я. — Да головами же! Разве в нашем мире не слишком много голов? — Вот что, хозяин, — сказал я совершенно спокойно, — советую тебе угостить этими росказнями кого-нибудь другого. Я не такой уж зеленый простачок. — Возможно. — Согласился он, выстругивая из палочки зубочистку. — Да только, думается мне, быть вам не зеленым, а синим, если этот гарпунчик услышит, как вы хулите его голову. — Да я проломлю его дурацкую голову! Снова возмутился я невразумительной болтовней хозяина. Она и так проломана. — Проломана? То есть как это проломана? — Ясное дело проломана. Поэтому-то, я думаю, он и не может ее продать. «Хозяин», — говорю я, и подхожу к нему вплотную, холоден, как Гекла во время снежной бури. «Хозяин, перестаньте затачивать зубочистки! Нам с вами нужно понять друг друга, и при том без промедления. Я прихожу к вам в гостиницу и спрашиваю постель». А вы говорите, что можете предложить мне только половину, и что вторая половина принадлежит какому-то гарпунчику. И об этом самом гарпунчике, которого я даже еще не видел, вы упорно рассказываете мне самые загадочные и возмутительные истории, словно нарочно стараетесь возбудить во мне неприязненное чувство по отношению к человеку, с которым мне предстоит спать в одной кровати. с которым поэтому меня будут связывать отношения близкие и в высшей степени конфиденциальные. Поэтому я требую, хозяин, чтобы вы оставили недомолвки и объяснили мне, кто такой этот гарпунчик и что он с собой представляет, и буду ли я в полной безопасности, если соглашусь провести с ним ночь». «И прежде всего, хозяин, будьте добры признать, что эта история с продажей головы вымышленная, ибо в противном случае я считаю ее очевидным доказательством того, что ваш гарпунчик совершенно не в своем уме, а я вовсе не желаю спать с помешанным. А вас, сэр...» «Да-да, хозяин, именно вас! За сознательную попытку принудить меня к этому...» я с полным правом смогу привлечь к судебной ответственности!» «Ну и ну!» — проговорил хозяин, едва переводя дыхание. «Довольно длинная проповедь, Особенно, если кто и чертыхается еще понемножку. Да только зря вы волнуетесь. Этот гарпунщик, о котором я вам говорю...» только недавно вернулся из рейса по Южным морям, где он накупил целую кучу новозеландских бальзамированных голов. Они здесь ценятся как большая редкость. И распродал уже все, кроме одной. Сегодня он хотел обязательно продать последнюю, потому что завтра воскресенье, а это уж не подходящее дело — торговать человеческими головами на улицах, по которым люди идут мимо тебя в церковь. Прошлое воскресенье я как раз остановил его, когда он собирался выйти за порог с четырьмя головами, нанизанными на веревочку. Ну что, твоя связка луковиц, ей-богу!» Это объяснение рассеяло тайну, только что представлявшуюся необъяснимой, и доказало, что хозяин, в общем-то, не имел намерения дурачить меня. Но в то же время что мог я подумать о гарпунчике, который всю ночь с субботы на святое воскресенье проводил на улице за таким людоедским делом, как торговля головами мертвых идолопоклонников? Можете мне поверить, хозяин, этот гарпунчик — опасный человек. Платят аккуратно, — последовал ответ. Однако ведь уже страсть как поздно, пора и на боковую. Ей-богу, послушайте вы меня. Это отличная кровать. Салли и я спали на этой самой кровати с той ночи, когда нас окрутили. Для двоих в этой кровати место за глаза. Кувыркайся, как хочешь. Отличнейшая, просторная кровать. Да что там говорить. Пока мы спали на ней, Сал еще укладывала в ногах нашего Сэма. и нашего маленького Джонни. Но потом мне однажды приснился какой-то сон, я стал брыкаться и спихнул Сэма на пол, так что он едва не сломал руку. После этого Сал сказала, что так не годится. — Да вот пойдемте-ка, взгляните сами. Сказав это, он зажег свечу и протянул ее мне, пропуская меня вперед. Но я стоял в нерешительности, И тут он, взглянув на часы в углу комнаты, воскликнул. «Ну вот и воскресенье. Сегодня ночью вы уже не увидите своего гарпунчика. Видно, он встал на якорь где-то в другом месте. Но ну пошли же, пошли. Идете вы или нет?» Я поразмыслил еще минуту, а затем мы зашагали вверх по лестнице, и я очутился в небольшой, холодной, как устричная раковина, комнатке, посреди которой действительно стояла чудовищная кровать, настолько большая, что в ней спокойно уместились бы четыре спящих гарпунчика. — Ну вот, — сказал хозяин и поставил свечу на старый матросский сундук, служивший здесь одновременно и подставкой для умывального таза и столом. — Теперь устраивайтесь поудобнее. Спокойной вам ночи! я оторвал взгляд от кровати, оглянулся, но он уже исчез. Тогда я отвернул одеяло и наклонился над постелью. Далекая от какой бы то ни было изысканности, она, тем не менее, оказалась при ближайшем рассмотрении вполне сносной. Тогда я стал оглядывать комнату, но, помимо кровати и сундука стола, не обнаружил здесь никакой другой мебели, кроме грубо сколоченной полки, четырех стен и каминного экрана, обклеенного бумагой с изображением человека, поражающего кита. Из предметов, не входящих непосредственно в обстановку этой комнаты, здесь была скатанная и перевязанная койка, брошенная на пол в углу, а вместо сухопутного чемодана большой матросский мешок, содержащий без сомнения гардероб гарпунчика. Сверх того, на полке над камином, Лежала связка костяных рыболовных крючков диковинного вида, а у изголовья кровати стоял длинный гарпун. Но что за предмет лежит на сундуке? Я взял его в руки, поднес к свету, щупал, нюхал и всяческими способами пытался прийти относительно него к какому-нибудь вразумительному заключению. Я могу сравнить его только с большим половиком, украшенным по краям позвякивающими висюльками наподобие игл пятнистого дикобраза на отворотах индейских мокасин. В центре этого половика была дыра, вернее, узкий разрез, вроде того, что мы видим в плащах понча. Но возможно ли, чтобы здравомыслящий гарпунщик нацепил на себя половик и в подобном одеянии расхаживал по улицам христианского города. Я примерил его из любопытства, и он, словно тюк с провизией, так и пригнул меня к низу. Толстый, косматый и, как показалось мне, слегка влажный, как будто загадочный гарпунчик носил его под дождем. Не снимая его, я подошел к осколку зеркала, приставленного к стене. Никогда в жизни не видел я подобного зрелища. Я с такой поспешностью выдирался из него, что едва не удавил себя. Потом я уселся на край кровати и стал размышлять о торгующем головами гарпунщике и его половике. Поразмыслив некоторое время на краю кровати, я встал, снял бушлат и стал размышлять посреди комнаты. Потом снял куртку и малость поразмыслил в одной рубашке. Но, почувствовав, что полураздетый, я начинаю замерзать. И, вспомнив, как хозяин уверял меня, что гарпунчик сегодня вовсе не вернется домой, потому что час уже слишком поздний, я без дальнейших колебаний разулся и скинул панталоны, а затем, задув свечу, повалился на кровать и поручил себя заботам провидения. Чем там был набит матрас, обглоданными кукурузными початками или битой посудой, сказать трудно. Но я долго ворочился в постели и все никак не мог заснуть. Наконец я забылся легкой дремотой и готов был уже отплыть с попутным ветром в сонное царство. Как вдруг в коридоре раздались тяжелые шаги, и в щели под дверью замерцал слабый свет. Господи, и думаю, ведь это должно быть гарпунчик, проклятый торговец с головами, а сам лежу совершенно неподвижно, преисполнившись решением не произнести ни слова, покуда ко мне не обратятся. Держа в одной руке свечу, а в другой ту самую новозеландскую голову, Незнакомец вошел в комнату и, даже не взглянув на кровать, поставил свечу прямо на пол в дальнем углу, а сам принялся возиться с веревками, перевязывавшими большой мешок, о котором я уже упоминал. Я горел желанием рассмотреть его лицо, но, занятый развязыванием мешка, он некоторое время стоял, отвернувшись от меня. Однако, справившись, наконец, с веревками... Он обернулся, и, о небо, что я увидел! Какая рожа! Цвета темно-багрового с прожелтью. Это лицо было усеяно большими черными квадратами. Ну вот, так я и знал. Эдакая пугала мне в сотоварищи. Он, видно, подрался с кем-то. Ему изрезали все лицо. и хирург наклеил пластырей. Но в этот самый момент он как раз обратил лицо к свету, и я отчетливо увидел, что это у него вовсе не пластыри, эти черные квадраты на щеках. Это были какие-то пятна на коже. Вначале я не знал, что и подумать, но скоро стал подозревать истину. Мне припомнился рассказ о белом человеке, тоже китобое, который попал к каннибалам, был подвергнут ими татуировке. И я решил, что и этот гарпунчик во время своих дальних плаваний пережил подобное приключение. Ну и что с того, в конце концов, подумал я? Ведь это всего лишь его внешний облик. Можно под всякой кожей быть честным человеком. Однако как же объяснить нечеловеческий цвет его лица? Вернее, цвет тех участков кожи, которые лежат по краям черных квадратов, и не затронутый татуировкой. Возможно, правда, что это лишь сильный тропический загар. Но, право же, я никогда не слыхал, чтобы в лучах жаркого солнца белый человек загорал до багрово-желтого цвета. Впрочем, ведь я никогда не бывал в южных морях. Быть может, южное солнце там оказывает на кожу подобное невероятное воздействие. Между тем, как все эти мысли словно молнии проносились у меня в голове, Гарпунщик по-прежнему не замечал меня. Повозившись с мешком, он открыл его, порылся там и вскоре извлек нечто вроде томогавка и какую-то сумку из тюленьей шкуры мехом наружу. Положив все это на старый сундук в центре комнаты, он взял новозеландскую голову, вещь достаточно отвратительную, и запихал ее в мешок. Затем он снял шапку... Новую бобровую шапку. И тут я чуть было не взвыл от изумления. На голове у него не было волос. Во всяком случае, ничего такого, о чем бы стоило говорить. Только небольшой черный узелок, скрученный над самым лбом. Эта лысая багровая голова была как две капли воды, похожа на заплесневелый череп. Если бы незнакомец не стоял между мною и дверью, я бы пулей вылетел из комнаты, быстрее, чем расправлялся когда-либо с самым вкусным обедом. Но и при такой дислокации я начал быстро подумывать о том, чтобы выбраться незаметно через окно. Да только комната наша была на третьем этаже. Я не трус, но этот торгующий головами багровый разбойник был вне границ моего разумения. «Неведение — мать страха! И, признаюсь, я совершенно ошарашен и сбитый с толку этим зрелищем. До такой степени боялся теперь незнакомца, словно это сам дьявол ворвался глубокой ночью ко мне в комнату. По совести говоря, я настолько был перепуган, что не имел духу окликнуть его и потребовать удовлетворительного объяснения относительно всего того, что представлялось мне в нем загадочным. Между тем он продолжал раздеваться и, наконец, обнажил грудь и руки. Умереть мне на этом самом месте, ежели я лгу, но только упомянутые части его тела, обычно скрытые одеждой, были разграфлены в такую же клетку, как и лицо. И спина тоже была вся покрыта черными квадратами, точно он только что вернулся с тридцатилетней войны, израненный и весь облепленный пластырем. Мало того, даже ноги его были разукрашены, будто целый выводок темно-зеленых лягушек карабкался по стволам молодых пальм. Теперь было совершенно ясно, что это какой-то свирепый дикарь, в южных морях погрузившийся на борт китобойца и таким образом попавший в христианскую землю. Меня просто трясло от ужаса. И к тому же еще он торгует головами. Быть может, головами своих братьев. А что, если ему приглянется моя голова? Господи, какой жуткий томогавк! Но мне уже некогда было трястись, ибо дикарь теперь стал проделывать нечто, полностью поглотившее мое внимание и окончательно убедившее меня в том, что передо мной действительно язычник. Приблизившись к своему тяжелому пончо, или плащу, или покрывалу, уж не знаю, как это назвать, который он перед тем повесил на спинку стула, он стал рыться в его карманах и вытащил, наконец, какого-то удивительного горбатого уродца в точности такого же цвета, как трехдневный конголесский младенец. Вспомнив набальзамированную голову, Я уже готов был впрямь поверить, что это черное создание — настоящий младенец, законсервированный подобным же образом. Но, отметив про себя, что предмет этот тверд, как камень, и блестит, как хороший кусок полированного черного дерева, я заключил, что это должно быть всего лишь деревянный идол, что тут же и подтвердилось. Ибо я вдруг вижу... что дикарь подходит к пустому камину, отодвигает экран и ставит своего горбатого башка, словно кеглю, под сводами очага. Боковые стенки камина и все его кирпичные внутренности были покрыты густым слоем сажи, и мне подумалось, что этот камин — вполне подходящий алтарь, вернее, капище для африканского идола. Я, как мог, скосил глаза в направлении полузапрятанного башка и, хоть не было сильно ни по себе, стал следить за тем, что же будет дальше. Смотрю, он выгребает из кармана плаща две горсти стружек, насыпает их осторожно перед идолом, потом кладет сверху кусок морского сухаря и свечой поджигает стружку. Вспыхнуло жертвенное пламя. Тут он стал быстрыми движениями совать пальцы в огонь и еще быстрее отдергивать их, причем он их, кажется, сильно обжег, и в результате вытащил, наконец, сухарь из пламени. Потом он раздул немного жар, разворошил залу и почтительно предложил обугленный сухарь своему чернокожему младенцу. Но маленькому дьяволу, видимо, не по вкусу было это... подгорелое угощение, потому что он даже губами не шевельнул. И все эти странные манипуляции сопровождались еще более странными гортанными звуками, издаваемыми моим набожным идолопоклонником, который, как я понимаю, молился нараспев или же распевал свои языческие псалмы, корча при этом противоестественные гримасы. Наконец он потушил огонь. самым бесцеремонным образом вытащил из камина своего идола и небрежно засунул его обратно в карман плаща, словно охотник, отправляющий в ягдаш подстреленного вальшнепа. Вся эта загадочная процедура лишь увеличила мое смущение, и, видя определенные признаки того, что близится завершение описанных деловых операций, и что сейчас он полезет ко мне в кровать, я понял что наступил момент сейчас или никогда покуда еще не погашен свет разрушить чары так долго мною владевшие но несколько секунд ушедших на размышление о том как же все таки приступить к делу оказались роковыми схватив со стола томмагавк он какое то время разглядывал его с обуха а затем сунул на мгновение в пламя свечи, взяв в рот рукоятку и выпустил целое облако табачного дыма. В следующий миг свеча была погашена, и этот дикий каннибал со своим томагавком в зубах прыгнул ко мне в кровать. Это уж было выше моих сил, я взвыл от ужаса, а он издал негромкий возглас изумления и принялся ощупывать меня. Заикаясь, я пробормотал что-то, сам не ведая что, откатился от него вплотную к стене и оттуда стал заклинать его, кто бы он ни был такой, чтобы он не двигался и позволил мне встать и снова зажечь свечу. Но его гортанные ответы тут же дали мне понять, что он весьма неудовлетворительно улавливал смысл моих слов. «Какая черт твоя!» — произнес он наконец. «Твоя говорить, а то я убивать, черт не знай!» И при этих словах огненный томогавк стал в темноте описывать кривые у меня над головой. «Хозяин! Бога ради! Питер, гроб!» — вопил я. «Хозяин! Караул! Гроб! Ангелы! Спасите!» «Твоя говорить!» «Твоя сказать, кто такая, а то я убивать, черт не знай!» Зарычал людоед, устрашающе размахивая топогавком, из которого сыпались на меня огненные искры, так что белье на мне едва не загорелось. Но в этот самый миг, благодарение Господу, в комнату вошел хозяин со свечой в руке, и я, выскочив из кровати, бросился к нему. «Ну-ну, можете не бояться!» — сказал он, по-прежнему ухмыляясь. — Наш Квикек вас не обидит. — Да перестанете ли вы ухмыляться? — заорал я. — Вы почему не сказали мне, что этот гарпучик чертов каннибал? — А я думал, вы сами догадаетесь. Я ведь говорил вам, что он торгует в городе головами. Да вы напрасно волнуетесь. Не бойтесь и ложитесь спокойно спать. Эй, Квикек, послушай. «Твоя моя, понимай! Этот человек с тобой будет спать! Твоя, понимай!» «Моя, много-много, понимай!» — проворчал Квикик, сидя на кровати и часто попыхивая трубкой. «Твоя, сюда полезай!» — добавил он, махнув в мою сторону томогавком и откинув край одеяла. «И, право же, он проделал это не просто любезно!» а я бы сказал, даже очень ласково и по-настоящему гостеприимно. Минуту я стоял и глядел на него. Несмотря на всю татуировку, это был, в общем, чистый, симпатичный каннибал. «Из чего это я так расшумелся?» — сказал я себе. «Он такой же человек, как и я, и у него есть столько же оснований бояться меня, как у меня боятся его». «Лучше спать с трезвым каннибалом, чем с пьяным христианином». «Хозяин», — заявил я, — «велите ему запрятать подальше свой томагавк или трубку, уж не знаю, как это у вас называется. Короче говоря, скажите ему, чтобы он перестал курить, и тогда я лягу с ним вместе». «Я не люблю, когда в одной кровати со мной кто-нибудь курит. Это опасно». К тому же я не застрахован. Просьба моя была пересказана к Викигу. Он сразу же ее удовлетворил и снова вежливо, знаком, пригласил меня в кровать, отодвинувшись к самому краю, словно хотел сказать, я и ноги твои не коснусь. — Спокойной ночи, хозяин, — сказал я. — Можете идти. Я забрался в кровать и уснул так крепко, как еще не спал никогда в жизни.